Глава 19 Крик Джейси прорезает тишину рассвета. Её тело быстро исчезает за краем выступа. Я даже не успеваю сдвинуться с места, а мимо нас, к краю скалы, пролетает какая-то тёмная тень. тайлер Мы с Александрой несёмся за ним, держимся достаточно близко, чтобы почувствовать вкус земли, вылетающей из-под его ботинок. Добегаю до ограждения, кончиками пальцев Ной держит Джейси за лодыжку. Ещё немного, и она упадёт. Тайлер падает на землю рядом с Ноем, пытаясь покрепче схватиться хоть за какую-то часть Джейси. Он сам рискует свалиться. Выступ обрывается очень резко. Но Тайлера это не волнует. Он лезет через ограждение, тянется вниз — и только ногами цепляется за камни. «Будь осторожен!» — кричу я, залезая под ограждение и бросаясь к его ботинку. Хватаю его как раз в то мгновение, когда одной рукой он цепляется за ногу Джейси. Александра хватается за его второй ботинок. «Я её держу!» — орёт Тайлер. «Ной, отпусти её, помоги нам подняться!» Ной трясётся всем телом, он словно не слышит. «Ной!» — кричу я. У меня дрожат руки, — Они могут выпустить ногу Тайлера. «Отпусти! Мы её держим!» Но тут ботинок Тайлера резко скользит и придавливает мой палец к камню. Я вскрикиваю от жуткой боли, которая стреляет по всей кисти. но ну и внезапно поворачивает голову, похоже, выходит из транса. Отпускает ботинок Джейси, который едва удерживал. Его пошатывает. Он помогает Александре. Они вдвоём держат Тайлера за ногу. Мы вытаскиваем его. Теперь он точно не упадёт. И тогда Ной уже тянется за Джейси. Ной вместе с Тайлером поднимают её. Тело девушки бьётся о камни, словно тряпичная кукла. Ной оттаскивает Джейси в безопасное место, и она падает в его объятия. Её лицо истарапано и в крови, в раны попала грязь. Тайлер тяжело дышит, переводит взгляд с ноя на Джейси. «Что вы тут делали?» Взгляд Ноя, под искривлённый оправой очков, показывает в сторону. Она сказала, что увидела там что-то. «Ага», — бормочу я, видя, что Джейси плотно сжимает руку в кулак. «Улику». Шаркая, подхожу немного ближе. Я боюсь прикасаться к холодным металлическим перекладинам, словно это они виноваты в случившемся с Пайпер, словно это ограждение не выдержало и проломилось. Не прикасаясь, перегибаюсь через него и вглядываюсь туда, где растёт ежевика и целая радуга диких альпийских цветов. Они все проросли на горном склоне под скальным выступом. Омывая каньон тёплым розовым светом, солнце поднимается выше. Порыв ветра подбрасывает мой хвост, он бьёт меня по спине. От неожиданности я вздрагиваю. Отступаю подальше от ограждения, будто ветер может сбросить меня со смотровой площадки. И я покачусь вниз, как моя сестра. Потом вспоминаю про пульсирующий палец. Под размазанной кровью вижу — ноготь треснул. Тейлер переключает внимание с Джейси на меня. «Да и посмотрю», — говорит он, поднимаясь с земли. «Ничего страшного», — отвечаю я, но это его не останавливает. Он берёт мою руку и, прищурившись, рассматривает её, прямо как настоящий врач. Совсем недалеко от нас, но и помогает Джейси сесть. Он смахивает грязь её лица, садится рядом и обнимает. Вижу, как он на неё смотрит, как она прижимается к нему». И не понимаю, как раньше этого не замечала. Александра находит свой блокнот, отряхивает от джинсы и подходит ближе. Что случилось? Джейси вытаскивает листик из своей растрёпанной прически. А у меня другой вопрос. Почему вы все пошли за нами? Потому что мы знаем, зачем ты сюда пришла, — срываюсь я. Рядом со мной напрягается Тайлер и отпускает мою руку. «Мы знаем всё, что произошло в тот день, и мы знаем, что ты пришла сюда, чтобы замести свои следы, прежде чем полиция обо всём догадается». Ной хмурится, Джейси бледнеет, воцаряется удушающая, болезненная тишина. «Всё совсем не...» — не заикается Джейси. «Давай», — говорю я, — «расскажи нам о том дне, когда ты была здесь вместе с Пайпер». «Что?» — спрашивает Ной. «С чего ты взяла?» Но Джейси не отвечает. «Ну, колись!» — подначиваю я. «Расскажи ему, как вы здесь встретились, и как, пытаясь уничтожить свои улики, ты сама чуть не свалилась вниз». Джейси моргает, затем тупо смотрит прямо перед собой, как новорождённый птенец. «Нет», — тихо произносит она, «я пришла сюда искать улики. Хочу выяснить, из-за кого Пайпер упала». «Она упала из-за тебя!» рявкую я. «Эбби рассказала мне, что ты была готова пойти на всё, что угодно, только бы убедить Пайпер с тобой встретиться. Она думала, что помогает вам наладить отношения, но у тебя на уме был другой план, и в результате моя сестра оказалась в коме». «Нет, всё не так. То есть, да, я хотела встретиться с Пайпер здесь. Я соврала в записке, будто занятие школы выживания проводятся на точке, только чтобы она пришла. Ведь я понимала, что со мной она никогда не встретится». «Потому что ты её предала», — Джейси краснеет. «Да, я...» — она пускает голову. «Я поцеловала Ноя, и я собиралась сказать ей, что виновата только я одна, чтобы Пайпер, по крайней мере, простила Ноя». Её рука сжата в кулак, она прижимает его к своему расцарапанному лбу. «Я хотела поговорить с ней именно здесь, потому что с точкой у нас связано много общих воспоминаний. Я думала, что, придя сюда, она точно меня выслушает». поэтому я и попросила эби передать записку. Она запускает костяшки пальцев в волосы, потом проводит имя по коже вниз, оставляя на ней красные следы. Но я испугалась, признаётся Джейси полушёпотом. Я не пошла навстречу с ней. В её глазах блестят слёзы. Она прикусывает губу. Я запаниковала, и мне нет оправданий. Я подумала, что, может, если подожду ещё немного, то боль утихнет, и я смогу попробовать ещё раз. «Как мы тебе и поверили!» Александра поднимает руку, будто мы в школе. «Может, нам следует...» «Тихо!» — перебиваю я. «Мы добьёмся от неё признания, даже если для этого её снова придётся свесить за ноги со скалы». «Я не встречалась с Пайпер», — повторяет Джейси. «В тот день я даже её не видела. Я пришла сюда за уликами. Я не вру. И да, ты права, это моя вина. Я отправила её сюда, а сама не пришла. Поэтому...» У неё перехватывает дыхание, голос срывается. Я понятия не имею, что с ней случилось. По её щекам катятся слёзы, а мне только хочется врезать ей кулаком по носу. «Саванна, ты говорила, что кто-то угрожал Пайпер, что кто-то мог быть здесь вместе с ней. Раз именно я направила её сюда, то решила поискать на смотровой площадке улики. Она показывает на обрыв, а потом смотрит на свою руку, так плотно сжатую в кулак, что побелели костяшки». «Докажи», — говорю я. «Покажи нам, ради чего ты рисковала собственной жизнью. Что ты там достала со склона горы?» Джейси не может решиться, накрывает кулак другой рукой. Внезапно у меня возникают сомнения, знает ли она сама, что там лежит. Она разжимает кулак, медленно отгибает по одному пальцу. На ладони лежит что-то блестящее и металлическое. Я прищуриваюсь и подхожу ближе на шаг. «Что это?» Но, задав вопрос... Я тут же нахожу ответ — металлическое кольцо, кусочек цепи.